Параграф второй. Причины, по которым в государственной поддержке и в помощи в наши дни нуждаются, казалось бы, вполне благополучные семьи. Причины, вследствие которых в помощи в наши дни нуждаются, казалось бы, вполне благополучные и более или менее благополучные семьи, состоят в следующем. Первое. Общество в лице каждой его семьи нуждается в том, чтобы новое поколение освобождались от пороков и ошибок, свойственных прошлым поколениям. Но поскольку большую часть времени люди заняты работой, то они не имеют времени и личностных навыков для того, чтобы переосмыслить нормы исторически сложившейся культуры и направленность её дальнейшего само собой изменения, происходящего под воздействием бессознательных автоматизмов поведения множества людей. Соответственно, государство должно проводить демографическую политику, включая и политику поддержки семьи так, чтобы дети с помощью государства получали то, чего в силу особенностей исторического прошлого общества семья, даже если она не отягощена проблемами и разладом, дать детям не может. Второе. Также надо понимать, что в сферу экономической деятельности все ошибки общественного самоуправления И ошибки государственного управления отображаются как цены на продукты и услуги. Обстоятельно об этом смотри на сайтах www.dotu.ru, www.kpe.ru, www.mera.com.ru, www.voda-spb.ru. В работах краткий курс и мёртвая вода. в которых изложена теория подобия макроэкономических систем и рассмотрена проблематика настройки в них рыночного механизма на гарантированное удовлетворение демографически обусловленных потребностей. Этот термин будет пояснён далее в первом параграфе десятой главы. Зеркальным отображением цен на продукты и услуги являются доходы населения, получаемые в виде заработка или присвоения денег. из оборота, на законных аренда, дивиденды, доходы по вкладам и тому подобное, либо не законных основаниях. Откровенный разбой, грабёж, воровство, рэкет, крышевание, мошенничество, вымогательство и тому подобное. При этом законы ценообразования таковы, что доходы населения и возможности их получения обусловлены не полезностью труда того или иного человека по отношению к задачам развития общества. его культуры, а исторически сложившейся структуры потребностей с одной стороны, и с другой стороны, и исторически сложившейся структуры способностей общества к удовлетворению этих потребностей. Вследствие этого пре господство яцентричного мира ощущения, мировоззрения и миропонимания, опирающегося на инстинктивные программы поведения, ориентированные на завоевание лучшего места под солнцем во внутривидовой конкуренции, Цена образования, включая и возможности получения заработка таковы, что меньшинство с жиру бесится, не участвуя в производстве, а большинство, занятое в производстве, живёт, если не впроголодь, то считая каждую копейку, не имеет при достигнутом уровне развития культуры возможности оплатить не педагогические услуги сверх исторически сложившегося обязательного образовательного минимума ни запросы детей, в их устремлённости, в ходе самостоятельного развития. Сноска 1. Как известно, в рыночной экономике платёжеспособный спрос рождает предложение. И если нет платёжеспособного спроса на дополнительные педагогические услуги, а инициативные запросы детей не могут быть оплачены родителями, то нет и предложения ни того, ни другого. Вследствие этого, при сохранении таких условий в обществе происходит поляризация. Одна его часть крайне медленно, но всё же развивается в нравственно-психологическом отношении под давлением разного рода обстоятельств, однако отставая в освоении знаний от велений времени. Другая его часть нравственно-психологически деградирует, даже получая вполне соответствующее эпохе образование. Наряду с ними существует нравственно безразличная серая масса. Всё это создаёт потенциал для социального взрыва. Сноска 2. Кроме того, в исторически сложившейся культуре поддержание потребительского статуса и его повышение для многих семей более значимо, нежели собственное личностное развитие, рождение и воспитание детей. В этом одна из причин низкой рождаемости и дурного воспитания, в том числе в благополучных, в смысле располагаемых доходов в семьях и в особенности в элитарных семьях. Соответственно, если государство не в состоянии наплевать на все либерально-рыночные социологические и экономические теории и заодно отказаться от консалтинговых услуг экономистов либерально-рыночного толка с НОСКО-3, то общество имеет реальные шансы просто вымереть под воздействием его научно-обоснованной политики и заместиться на территории своего проживания, иным по национальному составу обществом с иной культурой. Это та проблематика, которую российская государственность должна понимать и преодолевать, оказывая разнородную помощь всем семьям в русле определённой политики развития культуры и демографической политики, включающей в себя политику освоения, обживания малонаселённых и удалённых регионов страны с сохранением в них здоровых биоценозов.